Глава третья. Мир вверх тормашками. Это был маленький домик в маленькой деревушке, среди зеленых волн меловых холмов. Тифани, закатав рукава по локоть, вспотела не меньше, чем роженица, которую она поддерживала. Совсем молоденькая, всего несколькими годами старше ее самой. К этому дню Тифани уже помогла появиться на свет доброй полусотни младенцев, не говоря уже о бесчетном множестве ягнят, так что большинство людей считали ее опытной и знающей повитухой. К сожалению, мать юной и незамужней Милли Пеналоу и прочие женщины разного возраста, набившиеся в комнату на том основании, что приходились роженицы родней, считали, что они-то все знают куда лучше». И сейчас были очень заняты. Преимущественно тем, что сообщали Тифани, что она делает не так. Они уже успели насоветовать ей много такого, что давно устарело. Такого, что ничем бы не помогло. И даже такого, что могло навредить. Но Тифани держала себя в руках, как бы ей не хотелось наорать на всех этих тетушек. Она постаралась сосредоточиться на Милли и ее двойняшках. Главное, чтобы никто не услышал, как поветуха скрипит зубами. Когда должны родиться два крепких младенца, и каждый из них хочет выбраться на свет первым, роды всегда бывают трудными. Но Тифани оберегала две новые жизни и не собиралась подпускать господина смерть близко. Молодая мать, обливаясь потом, поднатужилась в последний раз, и два горластых малыша один за другим с победным воплем вылетели в мир. Тифани вручила их бабушке и тетушке соседке Двое мальчишек! Ну разве не чудесно! воскликнула бабка Пеналоу, явно довольная, что родились именно мальчики. Пока кумушки ворковали над новорожденными, Тифани вытерла руки, промокнула вспотевший лоб и снова повернулась к молодой матери, чтобы посмотреть, как у нее дела. И тут она поняла, что расслабляться рано. Вместительная утроба юной женщины готовилась произвести на свет еще одного ребенка. Да, точно, был и третий младенец, которого все проглядели из-за его бойких братишек, прорвавшихся к жизни первыми. В этот самый миг Тифани посмотрела вниз и сквозь желто-зеленую дымку усталости увидела белоснежную кошку, величественную как герцогиня. Это была ты, кошка матушки-ветровоск. Тифани узнала ее с первого взгляда, ведь она сама когда-то подарила матушке котенка. К ее ужасу одна из тетушек попыталась выгнать ты. «Дамы, это кошка матушки Ветровоск», – строго сказала Тифани. «Возможно, не стоит злить самую главную ведьму». Толпа разом отпрянула. Даже здесь, на меловых холмах, имя матушки Ветровоск внушало страх. Матушкина слава разлетелась по миру далеко, куда дальше, чем когда-либо летала сама матушка. Гномы на равнине 100 звали ее ⁇ Кезрек дебе Дуз ⁇ что означало эту гору лучше обходить стороной. А Тифани снова, покрывшись потом, гадала ⁇ Как ты оказалась здесь в холмах? ⁇ Кошка обычно не отходила далеко от матушкиного дома в Ланкре не говоря уже о том, чтобы спускаться до самых меловых холмов. Конечно, ведьмы во всем видят знамения. Выходит появление кошки знак? Может, это как-то связано с тем, о чем говорила Дженни? Помимо прочего, Тифани в который раз уже удивилась, как это кошки умудряется так перемещаться. Только что были в одном месте и почти в то же самое мгновение появляются совсем в другом. Сноска. Тифани об этом не знала, но один молодой эфепский естествоиспытатель, наделенный от природы весьма живым умом, тоже ломал себе голову над этой загадкой. Однажды утром его, ну, большую часть его, обнаружили в окружении множества мурчащих и вполне сытых котов и кошек. Продолжить его эксперименты никто так и не отважился. Конец сноски. Роженица закричала от боли, и Тифани, взяв себя в руки, снова повернулась к ней. Ведьма делает ту работу, которую надо сделать здесь и сейчас. А здесь и сейчас перед Тифани была молодая мать и маленькая головка, уже показавшаяся на свет. Еще разок осталось поднатужиться, давай, Милли, у тебя тройня. Милли застонала. Ну вот, какая кроха! Весело сказала Тифани, когда ребенок родился на свет живым и здоровым. Это была девочка, маленькая и довольно таки хорошенькая для новорожденной. Тифани вручила ребенка очередной родственнице, и окружающий мир обрел свои привычные очертания. Обмывая роженицу и прибирая окровавленные простыни, Тифани заметила. Привычка все замечать, вторая натура всякой ведьмы, что братцам достается гораздо больше сюсюканье, чем сестренке. Всегда полезно вовремя обращать внимание на такие детали и откладывать их в память на будущее, чтобы маленькая неприятность однажды вдруг не обернулась большой бедой. Дамы усадили молодую мать в семейное скрипучее кресло чтобы она могла принять поздравления ото всех многочисленных тетушек. Не забывали они и бурно поздравлять друг дружку, с умным видом вспоминая тот или иной мудрый совет, который был, видать, и правда хорош, потому что вы только посмотрите, что получилось. Два крепких здоровых мальчугана, ах да, и маленькая девочка. Родственницы откупорили бутылки и послали кого-то из старших братьев и сестер-роженицы за отцом семейства, который работал на ячменном поле вместе со своим отцом. Мать семейства сияла от радости, особенно потому, что юная Милли в скором времени станет госпожой Робинсон, ведь она, мать семейства, все устроила и уж позаботилась, чтобы молодой Робинсон повел себя с ее девочкой как положено. Дети, родившиеся до свадьбы, тут никого не пугали. В деревнях парни знакомились с девушками, вот как Мили познакомилась со своим дружком на Рождество, А потом природа брала свое. И так оно и продолжалось, пока мать девушки не замечала, что та слишком уж округлилась. Тогда мать говорила с отцом. А тот за кружкой пива по-дружески говорил с отцом парня. А тот говорил со своим сыном. И обычно все улаживалось. Тифани подошла к старушке, которая держала на руках новорожденную, и попросила: «Простите, можно мне еще разок взглянуть на нее? Просто хочу убедиться, ну, что с ней все хорошо». Беззубая старушенция без пререканий вручила малышку Тифани. В конце концов Тифани ведь была не только повитухой, но и ведьмой, а с ведьмами лучше не связываться, от греха то подальше. И когда старушка отошла за своей порцией праздничной выпивки, Тифани взяла кроху на руки и прошептала ей на ушко обещание «Тихо, тихо, чтобы никто больше не слышал». «Этой малышке предстоит непростая жизнь, так что хорошо бы, чтобы удача ее не оставляла. И если повезет, удача не оставит». Тифани вручила девочку матери, которая явно не испытывала особого восторга при виде дочки. Тут Тифани заметила, что мальчикам уже дали имена, а девочку назвать никто и не подумал. Это ее встревожило. А как же девочка? – спросила Тифани. Разве не пора дать имя и ей? Мать подняла на нее глаза. Назовем ее в твою честь, Тифани, хорошее имя. Это польстило Тифани, но тревоги не развеяло. Она понимала. Большие, крепкие мальчишки будут выпивать почти все молоко. Девочке может ничего не достаться. Но уж нет. не позаботится, чтобы такого не случилось. И она решила навещать эту семью хотя бы раз в неделю. По крайней мере, первое время. Теперь ей осталось только сказать. Ну что ж, все хорошо. Вы знаете, где меня найти. Я загляну на будущей неделе. А сейчас дамы. «Если вы не против, мне еще надо проведать другие дома». Она продолжала любезно улыбаться, пока не вышла из дома. Там Тифани взяла метлу, собираясь лететь. И тогда маленькая белая кошка запрыгнула на ручку и застыла на ней, словно изваяние на носу корабля. «Мир меняется», – подумала Тифани. «Я чувствую, он меняется». а за маслобойкой мелькнул рыжий сполох. Верный признак, что поблизости шныряет фигл другой. Тифани, пусть всего несколько дней, была кельдой клана Накмакфиглов, и за это время между ними возникли нерушимые узы. Фиглы всегда были рядом, всегда присматривали за ней, следили, чтобы никто не причинил зла их хмал-малавили кучей корге. Но сегодня что-то было не так. Как-то они неправильно шныряли. Не так, как обычно шныряют фиглы. «Ой, Вейли, Вейли!» Услышала Тиффани и узнала голос Вулли Валенко. Фигла, который куда-то отлучился, когда остальным раздавали положенное количество мозгов. И без того невеликое, прямо скажем. Причитания резко перешли в... -пу -пу -пу. Когда роб Всякограб зажал брату рот. «Заткни пастью, Вулли!» велел он. Тут дело корговское! Роб всякограб вышел вперед и встал перед Тифани, шаркая ногами, и вертя в руках свой шлем из кроличьего черепа. Эд, вся корга! объяснил он. Дженни заслала меня поза тобой!